Глава шестая. Хищная. «Наследник!» — прокричали окружающие меня горы грозным раскатистым голосом. Я обернулся, остановившись, отчего блик врезался в мою спину. «Тебе не спрятаться от меня в темноте!» — продолжало голосить пространство. «Моя дорога всё ещё шла вниз, но теперь пока-то, без резких провалов. Появились маленькие кривые деревья». Кустарники, украшенные снежными шапками ветки деревьев сотрясались от преследующего меня голоса, теряя накопленное серебро. Я настигну тебя, человек, сколько бы ты ни бежал, донеслось откуда-то слева, и я повернул голову. Ночь не мешала мне видеть, а вот блик изредка нервничал и на всякий случай зажёг свой транспорт, огни шар. Поэтому я стою и жду тебя, чтобы ты не утруждался. Громко ответил я голосу. Мой взгляд скользил по снегу, кустарнику, деревьям, крупным камням, но нигде не было видно говорящего Сильтара. "Райс, блин, бежим, оно нас нашинкует", запаниковал Блик. "Улетайте", твёрдо произнёс я. "Ты хорошо подумал?", подозрительно спросил меня Шут. Ответом ему было сияние моей ауры. Быстрее стрелы, крепче алмаза. Вас звал я к своему наговокуйне. Ваше величество, ну скажите ему, возмолился Блик, обращаясь к Зеру. Тебе ж сказали, можешь лететь, отмахнулся от шута император. И в этот миг прозвучал гонг, в этот раз похожий на протяжный вой горных валынок. Блик взвизгнул и озираясь, взлетел вверх, оставляя в темноте огненный шлейф. Первый раз сражаясь с Сильтаром, Выдохнул я, пытаясь найти его взглядом. Почему звучит гонг? насторожился Зэр. Не знаю. Ты у нас специалист по сейлдарам. Так быть не должно, и это хорошо, воодушевился император. Наконец-то у тебя что-то хорошее, усмехнулся я, сжимая губы и кулаки. Оно зашло снизу, откуда я никак не ожидал его. Латный доспех надетый на высокое плечистое тело приближался. Топя под ногами снег. Свой клинок она держала на весу. Я взглянул сквозь тени и не ошибся. Золотая аура золотого зверя золотой сферы была ответом на все мои вопросы. Хищная сфера дала мне артефакт и послала за мной свои дети, обрядив его в облик того, от кого нужно было только бежать, того, кто отлично умел догонять. "Я вызываю тебя, наследник", прокричал зверь сферы. «Не принимаю вызов!» — усмехнулся я. «Ты не можешь!» — прогремел доспех. «Чего тогда спрашиваешь?» — рявкнул я и сорвался набег в сторону существа. Осенним листом я крутанулся в своем подкате. Меч летел в мою грудь, однако теперь рассекал в воздух в опасной близости от моего лица. Задумка сбить зверя с ног провалилась, когда мое тело бухнулось о звенящую золотую кольчугу существа. И получилось так, что я сам прискользил к ногам своего противника, а ему оставалось лишь остановить инерцию огромного клинка и молниеносно взмахнув им над глухим шлемом с сияющими глазницами, чтобы опустить оружие на моё тело. Движение было столь быстро, что только золотая кольчуга Зэро и спасла меня от удара исполинского лезвия, но меч, не унимаясь, с лёгкостью вознёсся для второго удара вновь. На этот раз убью я про свистел сам ветер в моих ушах. Я хотел было откатиться от зверя, но тот плотно наступил на мои одежды одной из своих ног. Вновь золотая кольчуга спасла меня от гибели, а клинок занёсся в третий раз. Но взгляд сквозь свет выделял его как очень мощное оружие, как то, что само собой должно было резать камень, словно сливочное масло. А в руках зверя, изображающего сильтара и подавна, Но я вдруг почувствовал похожесть моей света магии и этого оружия. Оно было соткано из непрерывной энергии и по сути тоже было своего рода артефактом, единственным артефактом, которым владел зверь. Меч был неуязвим для износа, неуязвим для иной магии. Он бы пробил любой магический щит и заслон, однако он был лишь орудием света, как и мой маяк для зомби, только плотнее. Я резко устремился разумом к артефакту и, уцепившись, вырвал из него его материальную составляющую. Эффект не заставил себя ждать, ослабив артефакт, как если бы из бьющей руки вытащили кости. И меч рассыпался на составляющие его свет, тепло и огромное количество цы. Меня обдало жаром, а зверь сферы нелепо поднял свои ладони вверх, не понимающий взирая на пустующие перчатки. «Потерял?» — сочувственно спросил я его. С этими словами, схватив ногу доспеха за пятку, ту, что держала меня на снегу, я обвил её своей ногой и, встав на лопатки, толкнул зверя бёдрами. Доспех пошатнулся. Хватаясь за холодный воздух, он пробовал удержаться, но цевь, вложенная в приём, не дала ему шансов. Инерция падающего тела сама вытащила меня на грудь монстра, и я, недолго думая, схватил шлем правой рукой за подбородок, а левой за затылок. Вложив в действие все силы, понимая, что второго шанса может и не быть. Резким вращательным движением голова отделилась от тела, просто отломившись. Оказалось, что шлем зверя и и была голова, а сам монстр будто бы целиком состоял из мягкого золота, ни тебе костей, ни мяса или крови. Золотой зверь хищной сферы, значит. Себе поднос проговорил Зыр, склоняясь над исчезающим телом противника. Вскоре на земле вместо растворяющегося тела проявился тот самый неказистый и огромный клинок. "Смотри, какой", похвалился Языр, поднимая оружие Лдже Сильдара, словно бы он не видел бой. Эйфорическая сила захлестнула меня. Во глазах всё поплыло, а каждая снежинка в этом кривом карликовом лесу на склоне горы засияла всеми цветами радуги. Они контрастировали друг с другом, сияя и переливаясь, пока меня не стошнило в талую воду. Что это? прокашлялся я. Это золотой артефакт войны тебя догнал, сообщил мне Зэр. И правда, в моей руке лежал самый настоящий артефактный меч. Он был огромен для меня, но теперь он являлся частью меня как культиватора. Райст, ты в порядке? всхлипнул Блик, спускаясь с небес в своём шаре. Я не стал вмешиваться, услышав гонг, чтобы не вызывать на себя ещё одного зверя. Всё в порядке, пробурчав кивнул я. Мак и должен быть расчётливым трусом. Ты всё ближе к ним по характеру, усмехнулся император тоном, словно хвалит Блика. Я только не понял, откуда появился этот зверь, продолжил шут. Теперь эта сфера будет посылать таких истуканов на всех, кто на неё позарится. заключил Зэр, улыбаясь. В любом случае нам она больше не полезна. Некоторое время я всё ещё шёл с клинком в руках, словно ребёнок размахивая им, с лёгкостью разрезая камни и деревья, а потом просто закинул его себе за спину, приказав закрепиться там и стать невидимым глазу. Вокруг всё сияло, а я равномерно весил свои артефакты и теперь мог снова равномерно прокачивать два культивационных дара. Первые сутки пути Мак ехал на юг, а потом вспомнил, что южнее лишь гиблые города Лазингар и Ахворок. И сделав крюк, свернул на запад, объезжая подальше бывший город Склад. По его расчётам, через пару дней он должен был прибыть к Йерцрыну, самому западному городу переката на Янорайском море. Но маневры маневрами, а завтра к утру по поднимающемуся над заснеженной степью солнцу должен был состояться по расписанию. Пушистая лапка полевого зверька не нароком наступила на камушек над заговорённой местностью, и направленный взрывцы мгновенно унёс его короткую жизнь в послесмертие. Душа убитого зайца отправилась демона на курм вместе со слитой из белошёрстного животного кровью. Шкуру косово без забрал тоже, сообщив магу, что будет её носить не хуже предыдущего хозяина. Мясо готовилось на раскалённых камнях сороканушки, а сам я сидел в противоположной части, раскрывшейся словно кресло с мангалом голима, и грел свои руки о каменную чашу, наполненную нагретой водой. Для извлечения воды пришлось снова просить землю, и теперь в степи бил фонтанчиком небольшой ключ. Края которого успели уже замёрзнуть, образовав полуи сталагмиты изо льда. Так что пожелай Макналит себе ещё одну кружку, ему бы и не пришлось далеко тянуться. «Смотри, чё могу!» — воскликнул бес, и шкура зайца ожила, встав на задние лапы, и заголосила, булькая и свистя. «Я не мясистый заяц! Я злобный дух-скиталец! Я страшный йо-хо-хо!» «Знаешь, я и сам своего рода певец!» — усмехнулся яс. «Да?» — голова заячей шкуры наклонилась на бок. «Пел в хоре Триединова. Очень давно». пояснил Мак, отпивая из кружки. Шкура вдруг хлопнула, как бутылка перезрелого вина, и опала навзничь. Порыв ветра осыпал мага снегом изо тих. Всякие песни прекратились. Ты где? удивился Яз и взглянул сквозь тени. Облачное тело демона забилось под камни и дрожало. С тобой что? спросил Мак. Ты, господин, не произноси его имя днём, пропищал демон. «Да ладно!» — ещё пуще удивился маг. «Он реально существует?» «Нет, конечно, в раке это всё. Но ты, господин, имя его не произноси днём, особенно рядом со мной». «По ночам свисток, а днём, значит, имя. Ну-ка давай, рассказывай, почему нельзя? А то я от любопытства экспериментировать начну и все молитвы ему нараспев вспомню», — пригрозил Язз. Он главный над теми, кого ты с сельтарами зовёшь. А имя его это как крикнуть мол: "Посмотри на меня! Я тут!" Тыs вчера произносили, и он ни разу не явился. Ты его он с первого раза со сфер пришёл. Что ж получается? Демоны более коммуникабельны или просто меньше заняты? Господин, ты хоть зашутейсь. Однём он может уверить. Может, на людей Даже на мерзких магов тебе тебя ему всё равно, а вот на демонов у него зуб наточен. Голос облака стал чуть смелее и без даже вылез из-под своих камней. Вот и ответ, почему вы весь мир ещё не захватили. В каждой деревушке его церкви, и лют разный его имя распевают на каждом углу, подытожил маг. А вот у зомби такой святобоязни нет. Выходит, некромантия лучше, чем демонология. «Б», — произнёс бес. «Что «б», — усмехнулся ящер. «Б, это благодарность! Твоя, сука, господин, где? За то, что я куропатки ногу откусил и паладов пожрал на пляже лозы! Разве я воняю, как зомбарь? Или с зомби поговорить можно по душам?» — принялся обиженно сыпать демон. «Всё, не кипятись», — примирительно поднял свои ладони Яза. А ещё демон может на расстоянии объявить вызов своим голосом и сожрать душу некроманта, что до тебя его войска даже не дойдёт, похвалилась Чёрное Облако. Ух, как? И как некроманты древности тогда с демонами справлялись? Дуальностью? Вторым даром демонологию брали или ментальную магию артефактами разными? Твой рай, кстати, не некромант никакой. Девочка рядом с ним, в которой три души некромант. Да знаю я. А можешь ты, к примеру, Райса убрать на расстоянии? С Надеждой предположил Мак. Теоретически-то, конечно, я же великий демон. А практически? допытывался Колдун. А практически он с Святомагом. На Святомага в тот, кого я не называю, регулярно смотрит. У них душа светится. Кроме того, в его теле дух сидит, злобный такой. Из наш, кажись, из демонов. Хрен знает, что лучше. Не называемый или он. Вот и ты оказываешься, боишься. И не сельтара, а тень усопшего. Бесы знают, когда зера и кара поддел собеседника Яз. О, а я думал, кого он мне напоминает. Он очень похож на рыцаря смерти. Начал рассуждать бес и приблизился к Язову. Никогда таких не слышал. покачал головой маг наконец-то созрел, чтобы взять с камней жареного зайца и попробовать откусить от его ноги кусок. Воин Диманолог. Он пожирает души людей и может вселять в их тела тени убитых им солдат. А те, кто с ним заключил договор, даже после смерти, они обязаются прийти по его зову. Прикоснётся такой рыцарь бывал к спящему дитя своим кровавым кольцом, а то как вскочит, как отдаст ему воинское приветствие. В воздухе у Лён наразогнался с рассказом бес. Жуть, произнёс я, теперь уже не скрывая улыбки. Почему тогда зырдушурай за не пожрал до сих пор? Душа светлекая яд для демона. Убить тело? Да. Занять тело? Да. Но не пожрать. Тогда всё понятно с этой парочкой. Симбиоз двух разных видов. Сложил пазл ящер. О, господин, смотри, что я нашёл. Неожиданно облако нырнуло в снег, а, выскочив из-под, демон вытащил что-то сверкающее на утреннем солнце, словно какой-то до блеска отполированный золотой инструмент. Это оказалась клыкастая вставная челюсть, изготовленная из благородного металла, возможно, даже из настоящего золота. Я сначала открыл рот, а потом, взглянув сквозь тени, рявкнул на беса. «Брось! Это артефакт золотой сферы!» — Погоди, господин, так ты же сам призывал для себя испытания. Видимо, ты как-то незаметно прошёл его, — рассудило облако. — Брось в снег, откуда взял, — приказал маг, поднимаясь с кресла голема. — Давай хотя бы расщепим тогда, — предложил ему тёмный. — Не принимаю, — воскликнул Яз. — Не соглашаюсь, не принимаю! И в этот самый миг прозвучал гонг культиватора, а следом, Как две капли воды похожий на сельта зверь с сферы появился из воздуха на месте, где в снегу лежала золотая челесть. "Ну, возьми", жалосливо проговорило существо, в его руках нетерпеливо подрагивал и сиял синим светом косой, наточенный прямоугольник странного меча. "Хищная сфера, я не достиг золотого артефакта, и ты не можешь бросить мне вызов. Я не поглотил твой артефакт, а значит", стал перечислять аргументы ящер. «А значит, ты трус, а не маг», — договорил за него зверь сферы. «Назови меня ещё и слезняком, и тогда я точно возьму артефакт», — усмехнулся Яз. «Ты слезняк», — выпалила сущность. «А ты не очень умный, да?» — оскалился маг. «Ты лживый человек», — прорычал зверь сферы. «Ты хоть рифмуй свои оскорбления, чтоб не скучно, чтоб как в спектакле было», — предложил ящер. Может, всё-таки возьмёшь? Снова как-то по-детски попросил зверь сферы. Ну, хочешь, я тебе его в другом виде подкину. Изыди. Я не в сфере. Я не принимаю твой дар, рассердился ящер. С кем ты говоришь и какой дар? вдруг спросил у мага демон. Ящер принялся вращать головой. Вокруг всё было спокойно. Вкусно пах приготовленный заяц, ладони грела каменная чаша с питьём, Демон всё ещё был у тех камней, куда он спрятался при упоминании о триединам. И никакого золотого артефакта. Никакого зверя-сферы, маскирующегося под сельтара. Яз выдохнул и снова сел в сороконожку. Дурацкая хищная сфера прислала за ним своё дитя. Благо сама сфера оказалась глупа, словно какой-то ребёнок, играющий в дурацкие игры. — Да и дай своего зайца, господин! Да надо к живым людям ехать! Кровью одной демон сыт не будет, поторопил мага бес. Однако тот думал совсем о другом. Сколько же ещё опасного и неизведанного таит в себе тёмный мир.